В своей синей в белую полоску ночной рубашке, без макияжа, с мокрыми, после души волосами, собранными сзади в пучок, Алекс выглядела лет на 16. Она уже держала сотовый возле уха. «Очень хорошо. Спасибо. До встречи». Она положила телефон на стол и повернулась ко мне. «Все, договорилась». Я отставил кружку с кофе и протер глаза, пытаясь прогнать сонливость. «После нашего». Вчерашнего открытия я скачал 900-страничную биографию Ван Гога за авторством Стивена Найфе и Грегори Уайтсмита вместе с собранием писем художника и читал далеко за полночь. Я спросил Алекс, о чем она договорилась, и она объяснила, что речь идет о встрече, которую ей назначили в аукционном доме Нижнего Ист-Сайда через знакомую коллегу-аспирантку. «Ее зовут Дженнифер». «Ты просто ее никогда не видел, иначе бы запомнил. Она очень красивая и к тому же умная. Мы недавно подружились». Алекс в хорошем темпе рассказала, что Дженнифер подрабатывает в аукционном доме новым и очень крутом. Он находился возле старой синагоги на Элдридж-стрит, всего в шести или семи кварталах от нашего обиталища, хотя я там никогда не был. «Дженнифер свела меня со специалисткой по постимпрессионизму из этого аукционного дома». «Мисс Ван Страатен, которая готова встретиться со мной сегодня днем». Алекс решила забежать за картиной после занятий, а перед этим заглянуть к себе на квартиру, забрать почту. Мне удалось прервать ее, предложив свои услуги в доставке картины прямо сейчас, до начала ее занятий, но Алекс отказалась. «Покажу ее специалистке, если она сходу не скажет, что это подделка», сказала она и попросила упаковать наш шедевр. Я отнес картину в свою студию и измерил. Где-то 20 на 17 дюймов. Посмотрев еще раз на лицо Ван Гога, я накрыл его листом пергаментной бумаги и слоем пузырчатой пленки. Затем нашел небольшую дорожную сумку, уложил туда картину и наложил туда еще пленки для сохранности. Вошла Алекс, вся из себя нарядная. Шелковая блузка, черные брюки, туфли на высоких каблуках. «Мне кажется, если хорошо одеваешься...» «Люди воспринимают тебя всерьез». Она подняла ногу и показала красную подошву. «Моя единственная пара лабутенов», — вздохнула Алекс. «Они меня покалечат, но смотрится хорошо». «Плохо понимая, о чем речь, я охотно согласился, что вид великолепный, и наклонился погладить ей ногу. Она ласково убрала мою руку». «Мне пора на занятие, а перед этим мы с Дженнифер договорились встретиться за кофе». Я показал ей сумку и то место, куда спрячу картину, когда уйду на лекцию. Мне не нравилось оставлять портрет там, где его кто-нибудь мог увидеть. За то время, что я здесь прожил, ко мне в квартиру только один раз влезли, но я не хотел рисковать. «У тебя усталый вид», — сказала Алекс и провела рукой по моей щеке. Я признался, что полночи читал о Ван Гоге и о том, что его отец и дед были пасторами, и как он учился на пастора, но потерпел неудачу, и о его трудной жизни и борьбе. Хотя я умолчал, как много у меня общего с этим художником. Его тоже не понимали и не поддерживали родители, да и его искусство значило для меня очень много. Впрочем, Алекс уже знала много о нем и слишком много обо мне, о моей жизни, пьянстве». постановки на учет в полиции, о том пути саморазрушения, на который я когда-то встал, и о том, кем я мог бы стать, если бы не нашел дороги в искусство. «Поступай правильно и не оглядывайся назад, и все сложится хорошо», — процитировал я. Из письма Винсента Брату. Я прочитал их штук 30. «Осталось всего две тысячи...» Улыбнулась Алекс, накинула шарф и обещала позвонить после того, как специалистка аукционного дома сообщит, подлинный Ван Гог попал нам в руки или это подделка.